Глава седьмая. Конец предприятия. На следующее утро приступили к составлению второго номера. Подходцев позировал Клинкову для спины Зевса Громоверца, а Громов тщетно подбирал рифму к слову «барышня». «Поставь вместо барышни девушку», – участливо посоветовал Подходцев. «А на девушку, думаешь, есть рифма?» – пробормотал Громов и вдруг задрожал. В открытых, по случаю духоты, дверях стоял околоточный. «Вы не туда попали», — нерешительно заметил Громов. «Здесь живет Громов». «В таком случае вы туда попали». «Подходцев, ведь мы вчера не были пьяны и не скандалили?» «Нет». «Так чем же объяснить появление этого вестника горя и слез?» Все трое встали, сдвинулись ближе. Вот вам бумага из управления. По распоряжению господина управляющего губернии издание сатирического журнала Апельсин за его вредное антиправительственное направление прекращается. Трое пошатнулись и, не сговариваясь, как по команде упали на пол в глубоком обморочном состоянии. Это была наглядная аллегория падения всего предприятия, так хорошо налаженного. Акалуточный пожал плечами положил роковую бумагу на пол и, ступая на носках, вышел из комнаты. «Почему ты, Клинков?» – переворачиваясь на живот с упреком, сказал подходцев. «Не предупредил меня, что мы живем в России!» «Совсем у меня это из головы он!» «Ну что ж, теперь, если приснюсь тетке, буду умнее!» Громов несмело сказал. «Что ж, господа, если праздновали рождение...» Отпразднуем и смерть апельсина. В этот день пили больше, чем обыкновенно.